в гостях у ведьмы. Случилось именно то, чего боялась Петранелла. Запертая дверь, конечно, не остановит этих двух любопытных малышей. В панике оглянулась она вокруг. Тут в дверь постучали второй раз. Петранелла заметалась по комнате. Нужно спрятаться. Только куда? Конечно, она всегда может стать невидимой или превратиться в торшер, Но именно сейчас нужное заклинание никак не вспоминалось. Каждый раз, когда нужно было действовать быстро, Петранелла становилась очень шустрой. Она стремглав бросилась в спальню и юркнула под кровать. Там было не особенно пыльно, но тесновато. Входная дверь тем временем приоткрылась. На цыпочках дети вошли в узкую прихожую. «Нельзя просто взять и войти. Что, если нас застукают?» Тогда мы скажем, что потерялись. Кроме того, мы ничего тут не сломаем. Просто не трогай все подряд, ясно? Смотри, Луис, круглая гостиная. Какая прелесть! Конечно, гостиная круглая, ведь мы в яблоке. Классно, да? Смотри, подзорная труба. Спорим, тут живет капитан Шак воробей Ты проспорил, злобно прошипела Петранелла под кроватью. от пыли, которая при этом поднялась, у неё защекотало в носу. Глянь-ка, тут есть ещё комнаты. Там кухня, а тут спальня. Голоса приближались. Давай посмотрим. Кровать выглядит по-настоящему. Внезапно дети замолчали. Петронелла втянула живот и задержала дыхание. Слишком поздно её обнаружили. Из-под неё «Торчат ноги!» – прошептал Луис. «Ноги!» – пропищала его сестра. «Может, под кроватью кто-то умер?» «Вряд ли. Они только что шевельнулись. Ущипнуть за них, чтоб ты тоже увидела!» Терпение Петранеллы лопнуло. «Посмей только!» – крикнула она и, пятясь задом, выбралась из-под кровати. Не слишком эффектное появление, но сейчас ей было наплевать. Яблоневая ведьма кипела от негодования. Как пришло в голову этим бесцеремонным нахалам вторгаться в ее святая святых? Энергично выпрямилась она во весь рост и яростно уставилась на детей. «Что вы забыли в моем доме, а?» — гаркнула Петранелла угрожающе, и ее глаза сверкнули. Лина и Луис шаг за шагом отступили обратно в гостиную. С открытыми ртами глазели они на странную женщину, стоявшую перед ними. Она была небольшого роста, в зеленом платье с красным передником. На голове криво сидела остроконечная черная шляпа, густо усыпанная пылью. «Это шляпа ведьмы», – прошептала Лина. «Точно подмечена, дорогуша», – ответила Петранелла и подбоченилась. Непрошенные гости настолько застали ее врасплох, что она не могла сообразить, что ей с ними делать. Проще всего вышвырнуть их отсюда и сдуть с дерева, но что-то удерживало ее от такого поступка. Нечасто к ней в гости приходили люди. Точнее говоря, еще ни один человек не был в ее яблоке. Заинтересованно рассматривала она детей. «Кажется, они не злые и не противные». «Вы ведьма?» – спросил Луис. Линна ткнула его локтем в бок. «Прекрати!» — произнесла она одними губами. «Не зли ее!» «Извините за беспокойство, мы как раз собирались уходить!» Залепетала она и потянула брата за рукав по направлению к двери. Тот недовольно отдернул руку. «С ума сошла! Я не хочу уходить! Такое бывает только раз в жизни!» Прошипел он сестре. «Нет, это ты сошел с ума!» – прошипела Лина ему в ответ. «Забыл, что случилось с Гензелем и Гретель?» Петранелла усмехнулась. «Ты совершенно права, деточка. Но та ведьма была ведьмой пряничных домиков. Она принадлежала к отвратительному, вероломному виду ведьм, которых следует остерегаться. Эти ведьмы любят позавтракать парочкой детей». «А вы какая ведьма?» — спросил Луис и покосился на дверь. — Я Петранелла Штрудельхов, яблоневая ведьма, если кто не понял. Петранелла гордо выпрямилась. — Я охраняю и защищаю сады. Я... Громкое гудение не дало ей договорить. Оно наполнило воздух, затем входная дверь распахнулась. Дети испуганно оглянулись. — Это Люциус, он тоже здесь живет, — объяснила Петранелла. «Не бойтесь!» «Трансформер!» прошептал Луис. Люциус изумленно протер глаза. «Откуда тут дети взялись?» Петранелла пожала плечами. «Небольшая промашка вышла!» буркнула она. «Потом объясню». И громко добавила. «Позволь представить тебе наших гостей. Это Лина и Луис Брецель из старого дома Мельника». «Ведь вас так зовут, да?» Дети кивнули. «А это мой друг Люциус, жук-олень». «Ничего себе!» – поразился луис «Вот!» – Петранелла почесала нос. Она не очень хорошо умела принимать гостей. «Ну, дом вы уже осмотрели, пока я...» Она смущенно кашлянула. «Сейчас я угощу вас чаем с пирогом, а потом можете идти. Идемте!» Дети молча последовали за ней на кухню. Там уже был накрыт стол, как будто Петранелла давно подготовилась к их приходу. В чашках дымился чай, а в центре стола возвышался великолепный яблочный пирог на белой кружевной салфеточке. А, «Итак, садитесь!» – ведьма взглядом указала линии и Луису на стулья. Затем положила каждому на тарелку по очень большому куску пирога и села наблюдать, понравится ли гостям угощение. «А это ваш сад?» — спросила Лина, проживав кусок. Петранелла кивнула. «И вы не возражали, когда мы переехали в этот старый дом?» «Напротив? Еще как возражала!» — ответила Петранелла. «И не надо называть меня на «вы». У так не принято. Конечно, я была недовольна, ужасно недовольна. «Настолько недовольна, что хотела нас прогнать?» — спросил Луис и дерзко ухмыльнулся. Петранелла кивнула. Лина удивлённо смотрела на неё. Постепенно до неё начала доходить, к чему клонит брат. У неё перехватило дыхание. — Тогда это ты вчера вечером? Петранелла снова кивнула и на этот раз даже слегка покраснела. — А Люциус был... — снова начала Лина. — Трансформером, — закончила её мысль Луис. — Признаюсь. «Это были мы», — благодушно сказала Петранелла. «А что мне было делать? Я не знала, кто вы и что вы, и в прошлом у меня был пренеприятный опыт». «Круто!» — поразился Луис. «Значит, ты настоящая, всамделишная, мега-крутая ведьма!» Петранелла кивнула. «Конечно!» «И ты умеешь колдовать?» — добавила Лина. «Так же верно, как то, что я сейчас сижу напротив вас», — гордо ответила Петранелла. «Ой, пожалуйста, сотвори для нас какое-нибудь, пусть самое крохотное волшебство», — попросила Лина. «Да, пожалуйста», — умоляюще затянул луис Петранелла усмехнулась. «Хотите увидеть, как я колдую? Ну, хорошо. Чего бы такого сделать?» «А ты могла бы сделать так, чтобы у Лины выросли кроличьи уши?» — услужливо подсказал Луис. «Ты с ума сошел?» — возмутилась Лина. «Кроличьи уши хочешь?» «Так-так», — сказала Петранелла и взяла волшебную палочку. Луис был в восторге. «Чары волшебных болот насылаю!» Луис кроличьи уши желает, в каких бы далях вы не блуждали, летите ко мне при ясном дне. Элли, вэлли, помпимуши, растите скорее кроличьи уши. Что-то зашуршало, зашелестело, и уши Луиса стали удлиняться. Он с ужасом ощупал мягкие, покрытые шерстью ушки. «Не мне!» – закричал он. «Уши должны были вырасти у Лины!» «Сам виноват. Не надо желать другим неприятностей», – сказала Лина. «А можешь сделать так, чтобы предметы стали летать, Петранелла?» «Легче легкого», – ответила ведьма. «А как насчет классики?» Она взмахнула волшебной палочкой, Тут же ящики и дверцы буфета распахнулись, и оттуда выплыли чашки и тарелки, ножи и вилки, кувшины и кастрюли. Петранелла взмахнула палочкой еще раз, и зазвучал вальс. Посуда тут же закружилась в танце, точно попадая в ритм. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. «А как мне избавиться от кроличих ушей?» — напомнила себе Луис. Петранелла дотронулась до каждого уха волшебной палочкой, и они тут же исчезли. Луис облегченно вздохнул. «А брейк-данс они танцевать умеют?» Он показал кивком на посуду. «Боже, Луис!» – простонала Лина. Петранелла пустила по комнате пару шаровых молний. Луис и Лина зачарованно слушали, как хор из восемнадцати майских жуков исполняет морские песни. затем настало время уходить скоро начнет темнеть объяснила Петранелла. пора домой пока родители вас не хватились дети неохотно поднялись от увиденного у них голова шла кругом илина еще раз скользнула взглядом по комнате я бы хотела остаться еще ненадолго вздохнула она, но луиса же подталкивала ее к выходу осторожно спустились они по трем крутым ступенькам Затем еще раз обернулись. «Спасибо, что пригласила», — сказал Луис. «Можно мы еще как-нибудь к тебе придем?» Дети смотрели на Петранеллу с такой мольбой, что у нее потеплело на сердце. «Конечно, вы можете навестить меня снова. Если веревочная лестница будет висеть, значит, я жду вас в гости». Близнецы просияли. «Спасибо!» Закричали они и быстро стали спускаться вниз. — Да, они взяли тебя в оборот, — констатировал Люциус. — А что мне было делать? Они неожиданно оказались в моей спальне, — развела руками Петранелла. — Конечно, вчера ты хотела прогнать их, напугав привидением и грозой, а сегодня приглашаешь на чай с яблочным пирогом. «Обычное дело!» Жук рассмеялся своим густым басом. «Да ладно, перестань! Мне нравятся любопытные дети!» Защищалась Петранелла. «К тому же они умные! Они сразу сообразили, что это я устроила им вчерашнее представление с привидением!» «Мы расскажем папе с мамой про Петранеллу Штрудельхов. Хотя они нам вряд ли поверят, раздумчиво сказала Лина, пока они вешали свои куртки в прихожей. «Точно!» — согласился с ней Луис. «Боюсь, завтра мы уже сами в это не поверим. Умнее будет ничего не рассказывать о Петранелле. Ты же знаешь, как легко встревожить маму с папой!» «Завтра я опять к ней пойду. Может, она еще немножечко поколдует?» мечтательно протянула Лина. «Разумеется, мы туда снова пойдем!» Просто свинство, что сначала нужно в школу, — ответил ей брат.